Какой кошмар! Мама вдруг начинала всхлипывать. Так я узнал про несчастье дяди Юры, которые от меня так долго и старательно скрывали. Насколько я понимаю, дядя Юра в молодости просто любил деньги. По большому счету это вообще не недостаток, но дядя Юра немного поспешил родиться. С такими руками, с такой прирожденной любовью к хорошей жизни, ему надо родиться гораздо позже. Однако в то время, о котором идет речь, я еще не мог осознать дядю Юрину жизнь в грядущей перспективе. В то время, о котором идет речь, я твердо сказал себе, что сделаю все для того, чтобы милиция не проникла в наш дом, в наш двор, на нашу улицу и не напала на след дяди Юры. Пусть дядя Юра, по мнению милиции, преступник, но по мнению нашей семьи дядя Юра просто хороший человек и мастер золотые руки и я немедленно приступил к выполнению своего плана. Тут может возникнуть вопрос, а почему я решил именно охранять дядю Юру? Может быть, лучше было бы решить что-нибудь другое? Может быть, лучше было просто больше любить и сильнее уважать дядю Юру? Вежливо здороваться, приносить ему тарелку и чашку, развлекать его разговором, без всяких, так сказать, отсебятий? Но посмотрел бы я на вас, будь вы тогда на моем месте... Настала пора описать внешность дяди Юры, а это, между прочим, непростая задача. И не случайно я так долго откладывал ее в течение всего этого рассказа. Мама называла дядю Юру просто цыган. Папа мрачно шутил, что пионерские лагеря дяди Юры был в каких-то необычных местах, потому что на севере так загореть нельзя, только на юге. Короче, дядя Юры был весь почти черный, только волосы на висках седые. Глаза у него были черные, кожа темная, смуглые, волосы... Ну, короче, он был совсем темен лицом. Кроме того, кожа у человека, побывавшего в лагере, приобретает совершенно иной оттенок, чем у мсквича. На ней появляется обветренность и здоровый румянец. По такому лицу сразу видно, что человек побывал в разных переделках и знает, по чем фунт лих. Когда дядя Юра улыбался, зубы у него на темном лице блестели, как у негра. Кроме того... У дяди Юры был скрипучий голос. Букву «Р» он так же, как я, и имел несколько неприятных привычек. Например, мою маму называл так «Мариночка-душечка». Она обижалась и иногда даже плакала. Кроме того, дядя Юра носил очки и, снимая их, слегка протирал об нашу занавеску. Это тоже не нравилось моей маме. Сняв очки, он смотрел на окружающий мир под слеповатым, но при этом очень колючим взглядом. И, наконец, дядя Юра постоянно дарил папе ножи. Это были совершенно замечательные ножи-самоделки. Длинные, острые, блестящие, красивые формы и с отличными наборными ручками. Не ножи, а сказка. Но мама их боялась. Она говорила, что боится резать этой сказкой мясо и капусту, потому что таким ножом можно отхватить сразу полпальца. — А если я схвачу такой нож, — добавила она про меня, — то отхвачу сразу всю ладонь или руку по локоть. Кроме того, — логично заключала мама, — если дядя Юра опасается наших соседей, им эти ножи показывать нельзя. Соответственно, им нельзя пользоваться, потому что соседи имеют обыкновение приходить за солью в самое неподходящее время. Так что мама убрала все до единого дяди Юрины ножи в стеной шкафчик, а ножей было три-четыре или даже пять. Дядя Юра пока никак по-другому моего папу отблогреть не мог. Мне, как я уже сказал, он подарил аквариум, а папе ножи. Но поскольку ножи были убраны в стеной шкафчик, каждый раз при его появлении происходила такая сцена. Мама начинала резать хлеб или овощи на салат, и дядя Юра спрашивал, «Марин, а где мой нож?» Мама краснела, равнодушно пожимала плечами и бросала через плечо. «Да не помню, здесь где-то». Дядя Юра обиженно надувался и замолкал. Коясь, папе надоело, и он переложил ножи обратно в кухонный стол. В первый же вечер мама порезала палец, как сказал папа, нарочно. Мама кричала на него сквозь слезы. — Ну, конечно, нарочно. Тебе твой шурин дороже моего пальца. Уж твоя сестра тебе дороже жены в тысячу раз или даже в миллион. На что папа молчал и молча злился. С аквариумом тоже ничего не вышло. Рыбки, с которыми мы с мамой долго и нудно ездили на Арбат в зоомагазин, на следующий день сдохли. При этом мы с мамой переливали в воду, уставили всю квартиру баночками, рассыпали по полу половину рыбьего корма, жалели рыбы изо всех сил.